Кришна Мурти. Почему мы имеем идеи, формулы? Начнем снова. Мы знаем гнев, наименование, обусловленность и обусловленный ответ. И вот мы видим, что наименование является фактором, который придает гневу непрерывность. Я вижу истину того, что благодаря наименованию мы придаем явлению длительность, поэтому я не даю название Подобно тому, как я знаю, что змея опасна, и не касаюсь ее, я не касаюсь и этой вещи. Я понимаю, что название факта дает длительность чему-то такому, что я назвал гневом. Понимаю таким образом, что наименование придает длительность, и вот процесс наименования окончен, потому претерпевает перемену и гнев. Р. Кажется, в тот момент, когда мы способны наблюдать за гневом, он исчезает, а в тот момент, когда не способны, существует. Кришнамурти, нет, вы называете меня дураком. Я сержусь, мне не нравится, что вы назвали меня дураком. Я вижу это, я понимаю ложность этого названия. Так где же ответ? Все происходит мгновенно. Вместо названия происходит понимание, и потому нет никакой обиды. А. Задал вопрос, зачем нам вообще формулы? Сначала у нас есть идеи, а затем уже восприятие и действие. А. Вместо одного акта восприятия мы имеем глубокую обусловленность. Все ее виды – культурное, социологическое, антропологическое – являются стандартной рамкой, которая дает нам чувство безопасности. Кришнамурти. Почему же вы так поступаете, уважаемый? Р. Мы были таким образом воспитаны, Кришнамурти. Этого недостаточно. Разве вы не знаете, почему мы так поступаем? Мы знаем, что это выгодно экономически и социологически. Все еще сохраняется родовой принцип. Это очень важно. Сделайте шаг в сторону от формул, от стандартов индуизма или ислама, и тогда вы увидите, что произойдет. Лично у меня нет никаких формул, А почему они есть у вас? Выясните это. Формулировки, стандарты позволяют вам безопасно вести себя. Мы намечаем линию поведения, согласно которой действуем, и в этом состоит безопасность. Поэтому страх перед отсутствием безопасности – одна из причин, по которой мы имеем формулы, идеи – Ум хочет быть уверенным, клетки мозга функционируют в совершенстве лишь тогда, когда существует полная безопасность. Не знаю, заметили ли вы, что мозговые клетки функционируют правильно только при условии совершенного порядка. Вы могли заметить это и у самих себя. Так вот, в формулах есть этот совершенный порядок. А. Вы имеете в виду физиологию? Мы обладаем прирожденным желанием порядка. Кришнамурти, даже с точки зрения физиологии, если я лишён некой разновидности порядка, организм устраивает бунт. Порядок абсолютно необходим, существенно важен. А формулы — самый надежный способ обрести порядок. Заметили ли вы, что прежде чем заснете, мозговые клетки устанавливают порядок? Не нужно было этого делать, не следовало того говорить». Если вы, ложась спать, не установите порядка, они создадут свой порядок. Все это факты. Клетки мозга требуют порядка, который представляет собой безопасность, и формулы – удобный способ жизненного поведения, не допускающий беспорядка. Гораздо спокойнее следовать за каким-то гулу. Формулы необходимы для ума, который хочет порядка, надеется его найти. Что же происходит? Поскольку ум ожидает, что найдет порядок в родовом принципе, то есть в принадлежности группе брахманов, индуистов, к какой-то нации, а вы сделали шаг за пределы этой группы, то возникает опасность. Поэтому называть себя индуистом значит находиться в безопасности. Я принадлежу К яговистам. Значит, со мной будут обращаться как с человеком, принадлежащим к этой группе. И пока я принадлежу к какой-то группе, к какой-то секте, следуя за каким-то гуру, я в безопасности. Что происходит, когда у вас имеется какая-то формула? У вас ваша формула, а у меня моя. Вы располагаете собственной безопасностью, и я, не имея времени подумать, принимаю ее. Что происходит со мной? когда я принимаю вашу формулу. Разве вы не знаете, что происходит, когда я индуист? Возникает разделение, а потому и неуверенность. Клетки мозга требуют порядка, потому что они хотят обладать гармонией, они пользуются формулами как средством для порядка, они требуют порядка, безопасности, так как иначе не в состоянии функционировать должным образом, Однако поиски порядка благодаря формуле создают разделение, разобщение, беспорядок. Что происходит, когда я вижу реальную опасность? Тогда я не ищу безопасности в формуле, а стараюсь узнать, нет ли безопасности в каком-то другом направлении, да и существует ли она вообще? А. Но мозг нуждается в безопасности. Кришнамурти. Мозг должен обрести порядок. А. Порядок — это не безопасность. Кришнамурти, порядок — это безопасность, это гармония. Однако само искание порядка заканчивается беспорядком. И потому, обнаружив это, я отбрасываю все формулы. Я более не индуист, не буддист, не мусульманин. Отбросьте все это. Отбросить формулы — это разум. В самом отбрасывании ум становится весьма проницательным, а разум... это порядок. Не знаю, понимаете ли вы это? В просветлении есть порядок, поэтому мозг может функционировать в совершенных условиях, тогда взаимосвязь имеет совершенно иное значение. Мозговые клетки ищут порядок в беспорядке. Они не понимают природы беспорядка, не понимают, что такое беспорядок, и только когда они отвергают родовой принцип, формулы, В самом этом факте заключен разум, а разум — это и есть порядок. Мадрас, 8 января 1971 года